Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулка в море заревела сиреном причаливающего катера. Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря ворошиловцы. В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они хагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной. Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему «Мюшка, здорово!» Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он пионер, матрос-ворошиловец в строю. По ужина ребята получили новые трусы без рукавки и галстуки везде было шумно бестолково и весело барабанщики подтягивали барабаны горнистые отчаянно гудели на блестящих как золото трубах На террасе взволнованная башкирка не уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и раскинув в стороны шелковые флажки неуела но задорно кричала привет от старой гвардии от юной смена. На крыльце растевшись как воробьи громко и не строы пели октября ты тут же рядом с поевший баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка а прытки и осько вертеся около него подпрыгивал похваливал поругивал и поторапливал потому что танк надо было еще успеть выкрасить так значит завтра уговаривался только с владиком сказано завтра и чтобы не получилось, как сегодня. Я туда, он сюда, он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандует разойтись, я сразу нырк, и ты тоже. И на верхней тропке возле беседки встретимся. А если там кто-нибудь уже есть, тогда шарах в кусты, сиди да посвистывай. Я-то свистнул, смехнулся Владик, и щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что надтка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем наступил вечер праздника при первом ударе колокола затихли песни оборвались споры прекратились игры и все поспешничем обыкновенно бросились к своим местам в строю ты не видала папу уже в третий раз спрашивал огорченный алька у надки нет алька еще не видала а ну ребята одернуть без рукавки поправить галстуки как у тебя шнурок караськов опять трусы исползать будут пока ребята одергивали и оправляли друг друга она успокоила альку ты не печаль раз он сказал что придет значит придет наверное на работе немного задержался на другом конце линейки разгнееванный виневой и осько аххал и прыгал возле насупившегося баранкина сам танк заставлял красить а теперь сам ругается хмуро оправдывался баранкин так разве же я тебя галстуком заставлял красить возмущался и осько и тут пятно и там пятно Эх, баранкин баранкин ты бы хоть раньше сказал а теперь и кладовая заперта и костелнша ушла ну что мне теперь делать баранкин Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу, опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня ток под руку, ну вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются. Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду. Значит, у беседки, еще раз шепотом напомнил только, спички взял? взял. «Помалкивай!» — тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной трусы без рукавки. Неполный спичечный коробок брякнул, и звеневой и ось-ка разом обернулся. «Ты зачем спички взял?» «Нехорошо. Брось, Владик!» «А тебе что?» — испуганно прошипел Владик. «Какие спички?» «Звено Владик ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятанное». брось лучше стыдно до да чего ты грозишься а то не посмотрю что товарищи скажу вожатый ну говори провокатор